Мы возвращались в Гарш целый час через уличные заторы и почти всю дорогу молчали. Я узнал черты безумия Прока, как узнают знакомое лицо. Недоставало только фазы галлюцинации. Но кто может знать, что привиделось этому несчастному. Странно, но к тем жертвам я относился как к элементам головоломки. А Прока мне стала жаль из-за Дюнаны. Я понимал. Но мало было мышей, их нельзя было довести до самоубийства. Ему нужен был человек, где нам ничем не рисковал. Увидев в дверях полицейского, он заслонился Францией. И это я мог понять. Но его слова: "Как вы сегодня себя чувствуете, старина Дзюдоне?" приводили меня в бешенство. Если японец в римском аэропорту был преступником, каким был Дюнан? Камилия, наверное, изменена. Я так и думал, почему инспектор Пинё дал мне послушать эту историю, не с простой же симпатией, что скрывалось за этим. Эпилог её тоже мог быть присочинён. В таком случае это могло быть попыткой под невинным предлогом передать Пентагону информацию о новом химическом оружии. Я поразмыслил над этим, и такое предположение показалось мне правдоподобным. Этот козырь был так ловко пущен в ход, что в случае необходимости легко можно было от него отречься. Я же слышал слова, что ничего так и не найдено, и не мог быть уверен, что все обстоит по-другому. Будь я просто частным детективом, то наверняка я не удостоился бы подобного сеанса, но астронавт даже на второстепенных ролях ассоциировался с носа, а носа с Пентагоном. Если решение об этом приняли в высоких инстанциях, то Пиньо только исполнитель, и смущение Барта тоже значения не имело. Положение Барта оказалось деликатнее моего. Он-то наверняка ощутил дуновение большой политики в столь неожиданном акте помощи, но не хотел со мной об этом говорить, тем более, что и его это не могло не ошарашить. О том, что он не был предупрежден, я не сомневался, поскольку был знаком с правилами игры в этих сферах. Не могли же его отозвать в сторону и сказать, «Этому Ами мы пока же мы издали некую козырную карту, а он сообщит о ней дальше». Так просто такие вещи не делаются. С другой стороны, если бы в тайну посвятили одного меня, это выглядело бы дико. Не могли они так поступить, зная, что Барт уже пообещал мне содействие. Они не могли не обойти его, не посвятить закулисной стороны дела. И избрали самый разумный вариант. Он просто напросто услышал то же, что и я, и сам должен был ломать голову над тем, что будет дальше. Может, он уже сожалел, что поспешил согласиться помочь мне. Я сопоставил эту историю с моим следствием. Выводы были не радужными. В качестве той посылок необританских несчастных случаев мы выделили серо-водородные ванны, возраст под 50, грузное телосложение, одиночество, солнце и аллергию. А здесь перед нами был человек за 60, хилый, не аллергик, живущий с матерью упрямившийся серого дородного хван, избегавший солнца и почти не выходивший из дому, даже при желании не найдёшь большей разницы. В баре великодушие я сказал Дарту, что мы должны переварить услышанное отдельно, чтобы не влиять друг на друга, а выводы сопоставим встретившись вечером. Он охотно согласился. В 3 часа я отправился в сад, где за беседкой меня поджидал маленький Пьер. Это была наша тайна. Он показал мне гитарии для ракеты. Первый ступенью должно было стать корыто. Нет существ более ранимых, чем дети, поэтому я не стал говорить ему, что корыто не годится для ракетоносителя. Она рисовал ему на песке ступени Сатурна 5 и Сатурна 9. В 5 я уже был в библиотеке, как мы и уславливались с Барком. Он удивил меня. Начал с того, что раз над препаратом X работали во Франции, то, вероятно, и в других странах. Такие исследования обычно идут параллельно. Значит, Италия тоже. Возможно, придется искать совершенно новый подход к делу. Препарат мог быть создан и не в государственных лабораториях, а, например, в Киеве какой-нибудь частной фирмы, его мог создать, скажем, химик, поддерживающий контакт с экстремистами или же они, что даже более правдоподобно, какое-то количество этого вещества попросту украли. Люди, завладевшие им, сами не знают, как использовать его с максимальным эффектом, и так как они поступают, экспериментируют. Но почему их жертвами становится иностранцы определённого возраста? ревматики и так далее. И на это у него имелся ответ.